Глава 48. Кэт не помнила, как они возвращались домой в черепашью бухту. Часть пути ее нес на руках шляпник, хотя она вырывалась и царапалась, требуя отпустить ее и оставить Джокером. Ник удерживал ее, пока она не выбилась из сил и не сорвала голос. В голове стучала одна мысль – «Разыскать Питера и уничтожить». О Кэт подергивался глаз. Она сжимала кулаки, представляя, как сдавливает шею Питера. Как душит его. Душит. Когда они, наконец, оказались в усадьбе, родители, увидев кровь и грязь, ее помертвевшие глаза, поспешно повели всех в дом. Переполнявшая Кэтрин ярость, бурлила и рвалась наружу. Она ни на кого не смотрела, ничего не говорила, отсылала всех прочь. Оставшись, наконец, в одиночестве у себя в спальне, она бросилась на колени у окна и, обращаясь к времени, неистово молила его, пока не потрескались пересохшие губы и не стал заплетаться язык. Оно же может повернуть стрелки часов с пять. Оно властно изменить ее участь. Она не тронет Бармаглота. Пусть только Джокер останется жив. Она бросит Мария на съедение чудовищу. Пусть только Джокер останется жив. Она послушается шляпника, отвернется, не слушая мольбы Мэриэн, и убежит сквозь зеркало, не станет оглядываться. Пусть только Джокер останется жив. Она готова на все. Выйти замуж за любого короля, носить любую корону, отдать сердце любому, кто не попросит. Она готова пойти в услужение к самому времени, если оно вернет ей Джокера. Ее страдания сменились вспышкой неистового гнева, когда время отказалось отвечать. «Не будет следующего раза. Нет никакого другого времени. Да и времени вообще. Сколько не обещай, сколько не торгуйся, это ничего не изменит. Джокера больше нет». Далеко за полночь к ней на подоконник опустился ворон. Бросившись к окну, Кэт распахнула его, но ворон лишь сообщил, что Питер не найден. Кэт упала на ковер и больно бросилась на нее с новой силой. Она рвала ей душу, приводя в неистовство. Прошла ночь, а Кэт все металась, бросаясь на всех, как дикий зверь. Когда Абигаль принесла чай, она запустила под носом в стену. Когда Марина смелилась предложить ей ванну, она завизжала и стала отбиваться кулаками. Когда матушка, слишком напуганная, чтобы войти, попыталась заговорить с ней через приоткрытую дверь, Кэт зарычала и заткнула уши, чтобы не слушать. Она обдумывала, как уничтожить Питера. Она поклялась каждой песчинкой в бухте, что тамстит за гибель Джокера. Прошло целых два дня, прежде чем она смогла заплакать. А когда начала, то будто плотину прорвала. Она уже не могла остановиться. Убить придется одному. Убитый головы лишиться. Та будет управлять страной, а тот с умом навек простится. Пока сбылось только одно из пророчеств. Джокер лишился головы. Джокер был мертв. Ее Джокер.